Глава 28. Радуйся маленьким радостям. Когда-нибудь ты посмотришь назад и поймёшь, что это и были настоящие радости. Роберт Браульд, американский писатель. Кито, Эквадор, 1990 год. Толчеёй и непрекращающимся гомоном встретил Гатье международный аэропорт Кито. Расположенный в густонаселённом районе мегаполиса, он давно уже едва справлялся с потоком пассажиров и создавал для них многочисленные неудобства. Кроме того, эта воздушная гавань считалась одной из самых опасных в Латинской Америке. Недавняя катастрофа Ту-154 стала ярким тому подтверждением. У Кэтрин не было багажа с собой, она захватила только ручную кладь и поэтому смогла быстро покинуть зал прилёта. Здесь же, в терминале аэропорта, женщина купила подробную карту столицы Эквадора, Кито, хотя найти её удалось далеко не сразу. Сувенирные киоски отличались однообразным и бедным ассортиментом. Несколько дней назад Готтье во время очередного сеанса связи получили шифровку, в которой Кэтрин предлагала ис прибыть в назначенный день на известное ей по условиям связи место встречи в Эквадоре. Пароль и ответ для установления контакта с резидентом она тоже знала наизусть. На таможне возникли некоторые затруднения, но на этот раз они не вызвали у Кэтрин такого сильного волнения, как во время её первого прибытия в Канаду много лет назад. Кэтрин понимала, что такому чрезмерному вниманию сотрудников она была обязана наркобизнесу Эквадора. В последние годы эта страна стала основным поставщиком адского зелья в США. И женщина без багажа, приехавшая в Кито на двое суток, просто не могла не вызвать подозрения у бдительных таможенников. Особого волнения не было ещё и потому, что информация на флешке была закодирована специальной компьютерной программой. Кроме того, туда же для отвода глаз были закачаны реферат по индийской скульптуре Эквадора и десяток соответствующих фотографий. Изучение культуры индейцев этой страны было легендой, по которой Кэтрин прилетела в Кито. Женщина спокойно ответила на несколько обязательных вопросов служащего, забрала документы и принялась искать стоянку такси. Она понимала, что её наверняка внесли в чёрный список, и на обратном пути она может быть подвергнута более серьёзному досмотру на таможенном посту, но это станет уже неважным, потому что улика, которая сейчас лежала у неё в сумочке, к тому времени окажется уже у адресата. Гэцие уехала на пару дней, но ей всё же было немного грустно, ведь она впервые, пусть и ненадолго, рассталась со своей семьёй, со своими малышами. Скорее всего, сейчас Пити и Пол находились у Аманды и Грега Верн. С этой семьёй супруги познакомились вскоре после переезда в дом на Вестембер-Бранч-паркуэй. Молодая пара жила по соседству. У них тоже были дети, и Кэтрин частенько, уезжая по делам, оставляла своих близнецов у соседей. Иногда чаще в непогоду, когда с супругом Гатье надо было срочно обсудить планы и проблемы, связанные с разведывательной деятельностью, они под предлогом покупок уезжали в торговый центр, доверив сыновей верным. В свою очередь, и Аманда частенько просила Кэтрин присмотреть за своими детьми. Незадолго до отъезда Кэтрин Жорж всё же сумел устроиться на работу в Virginia Analytics, и теперь днём был занят. Наличие дружелюбных соседей, готовых взять на себя заботу о детях, безусловно, было к счастью для Готье. Центр одобрил трудоустройство разведчика в Virginia Analytics. Фирма занималась анализом мировых экономических тенденций и оказывала консалтинговые услуги частным компаниям. Жорж также высказал предположение, что среди заказчиков также могли быть Пентагон и Госдеп. Поездка в такси немного отвлекла Кэтрин от грустных мыслей о доме, и через час она уже сидела в холле гостиницы. Внимательно изучить карту города ей не привелось. Очередь подошла быстро, и она, улыбаясь, протянула свои документы безукоризненно вежливому служащему отеля, чтобы оформить заселение в номер. Следующим утром Гэтье уже точно знала, что необходимый ей магазин находится довольно далеко от центра города, и решила добраться туда на общественном транспорте. Кэтрин вышла из гостиницы в районе Пласа Сукре, прошла несколько кварталов до следующей остановки, постоянно проверяясь и только там села на второй автобус, пропустив первый. За всё то время, которое женщина добиралась до места, она не заметила ничего подозрительного и теперь была уверена, что с её стороны предстоящей встрече ничего не грозит. Имея несколько минут в запасе, женщина вошла в магазин Услышав мелодичный звон дверного колокольчика, появился продавец, коренастый, улыбающийся эквадорец. Других покупателей не было. Кэтрин, в соответствии со своей легендой, принялась рассматривать эквадорский антиквариат. Она заинтересовалась керамической вазой, которая, как нельзя лучше, подходила для того, чтобы оправдать пребывание в Эквадоре перед таможенниками, которые наверняка уже приготовили ей ряд неудобных вопросов. Кэтрин оплатила покупку, непринуждённо достала из сумки карту города и вышла на улицу. Карта в правой руке служила опознавательным знаком, по которому её визави мог быть уверен, что она и есть тот самый человек, который ему нужен. На ожидание отводилось только 5 минут, но к витрине уже подходил незнакомец, который обратился к Гэтье: "Извините, я не мог видеть вас в прошлую субботу в автобусе из Монтанито в Кито?" Мужчина говорил на плохом английском языке с явным русским акцентом. Сердце Кэтрин защемило от внезапно нахлынувших чувств, она обернулась и стараясь не выдать своих эмоций, ответила: "Нет, вы ошиблись. Я уже 3 года не была в Монтанито". Обмен паролями состоялся. Оба услышали важные и ключевые слова, которые случайные люди вряд ли могли употребить. Молодой человек слегка улыбнулся и расслабился. Владимир представился он и вежливо предложил Кэтрин пройтись. А куда мы идём? поинтересовалась Готье. Недалеко молле вас ожидает сюрприз. Сюрпризов в силу своей профессии Кэтрин не любила. Владимир обратился к ней по её псевдониму в личном деле, поэтому она поняла, что собеседник приехал в Эквадор специально ради этой встречи. Вряд ли местному посольскому работнику могли бы доверить такую информацию. Пройдя несколько кварталов, Владимир остановился возле зелёного джипа Cherokee с посольскими номерами, припаркованного в укромном месте, и помог Гатье расположиться на заднем сиденье, а сам сел рядом с водителем. Машина тронулась и помчалась, судя по всему, на окраину города, а затем выехала на шоссе. "Куда мы едем?" спросила по-английски Кэтрин. Вместо ответа на её вопрос Владимир на плохом английском, с трудом подбирая слова, попытался сказать, что он только вчера приехал в Кито на дипломатическом паспорте и город ему не понравился. Кэтрин поняла, что на английском говорить не получится, а переходить на русский для неё было очень трудно и непривычно. Разговор явно не клеился. Положение спас водитель, который, указав на зеленеющий вдалеке лес, начал увлечённо говорить по-английски. Там, куда мы направляемся, в 3 км от небольшого городка Отавала, на территории леса Эльбовский протектора расположен живописный водопад Лас Каскадас де Пегуче высотой всего 18 м. Местное население считает водопад священным. За несколько дней до праздника Инти Райми, который отмечается 21 июня, они приходят сюда для ритуальных омовений. Как гласит легенда, в пещерах за водопадом Хранится заполненный золотом котёл, охраняемый двумя чёрными псами. Рядом с котлом сидит дьявол и держит в руках пустую миску. Если кто-то захочет завладеть котлом, нужно пойти к водопаду, набрать песка и наполнить им миску дьявола. Но тут есть один подвох. Каждый день дьявол будет выбрасывать по щепотке песка, пока миска не опустеет. Вот тогда дьявол придёт за душой человека, который унёс его золото. Так что там надо себя вести осторожнее, шутливо завершил свой рассказ водитель. Тем временем автомобиль въехал в лес, который располагался на большой территории вокруг водопада. Водитель несколько раз сворачивал на всё более заброшенные дороги, углубляясь в чащу и наконец остановился. Дорога здесь заканчивалась, и только извилистая тропинка вела в заросли кустарников. Владимир и Кэтрин вышли из машины и двинулись по узкой дорожке. Неожиданно перед ними открылась небольшая полянка, где стояли вкопанные в землю стол и скамейка. Чуть поодаль располагался небольшой мангал. Женщина поняла, что это место было специально подобрано и опробовано посельскими работниками не раз. Убедившись, что они одни на поляне, Кэтрин достала и передала Владимиру флешку. Тот положил её в карман, а затем вынул из борсетки несколько исписанных листков бумаги и протянул их женщине. Это были письма от близких. Владимир деликатно, оставив Гатье одну, ушёл к водителю. Одно дело получать известия о родителях, а другое читать их письма, написанные знакомым почерком и словно чувствовать тепло родных рук. Кэтрин отошла в сторонку и с трепетом перечитала каждую строчку по нескольку раз. Было так приятно осознавать, что эти листы специально перевезли через Акиан чтобы в незнакомой стране доставить ей минуты настоящей человеческой радости. Когда она вернулась к своим спутникам, её действительно, как и обещал Владимир, ждал небольшой сюрприз. На столе стояла уже открытая бутылка вина, в пластиковой тарелке лежали колечки аккуратно порезанного лука и ломтики помидоров. Аппетитно пахло мясом, которое готовилось сейчас на углях в специальных решётках. К сожалению, Мэтрин вернула прочитанные листки своему визави. Таковы были правила. Владимир подмигнул водителю, а тот, лукаво улыбаясь, достал из машины пластиковый пакет, положил его перед Кэтрин и развернув. Увидев обычную селёдку и кусочки чёрного хлеба, она обмоллела и ахнула от удивления, даже стала оглядываться по сторонам. Это было уж совсем неожиданно. Владимир объяснил что посольские работники очень скучают по именно этим чисто русским продуктам и всегда просят их привезти. Вот и он решил побаловать нелегала. Кэтрин попробовала и то, и другое с удовольствием, однако поймала себя на мысли, что они с Джорджем давно отучили себя думать о русских продуктах, и отсутствие знакомых с детства деликатесов их не тяготило. Сила воли проявлялась даже в таких мелочах, Только её равиоли-пельмени были исключением. Постепенно Кэтрин, хотя и с трудом, но перешла на русский язык. Владимир на словах передал несколько важных инструкций об организации работы с Нормандом. Затем достал из барсетки пачку долларов в конверте и протянул Гатье. Она должна будет провести их в США и затем через тайник передать агенту. Несколько часов дружеского общения пролетели незаметно. Нежданный праздник закончился. Кэтрин почувствовала, что, находясь среди соотечественников, она отдохнула душой и словно подзарядилась позитивной энергией. На обратном пути Готье задремала в машине. Проснулась она от резкого торможения. Водитель Чертыхаев сворачивал на обочину, а впереди притормаживала, мигая синими проблесковыми огнями, полицейская машина. Расслабленность Кэтрин мгновенно улетучилась, и она, как боец, Уже была готова к любому повороту событий, мысленно прокручивая один за другим варианты объяснения того, как она, гражданка США, могла оказаться в машине российской депмиссии. Владимир был заметно взволнован, ведь в настоящий момент именно он отвечал за безопасность Готье. Водитель никому конкретно не обращаясь, решительно произнёс: "Не бойтесь, прорвёмся". Опустил стекло салона, И несколько, не смущаясь того, что был слегка нетрезов, заговорил с подошедшим полицейским. Затем полез в карман, вытащил из портмоне денежную купюру и протянул представителю закона. Тот спокойно принял её и удалился по направлению к своему автомобилю. Ни Кэтрин, ни Владимир ни слова не поняли из этого оживлённого диалога на испанском. Несколько мгновений сидели молча, а затем Владимир спросил водителя, что ему надо было. Грузовик какой-то искал, спрашивал: "Не видели ли мы?" ответил водитель. А деньги зачем ему дал, чтобы лишних вопросов не задавал. У нас в салоне вином пахнет. Эпизод на дороге снова напомнил Кэтрин о том, что в её жизни любая, даже самая безобидная ситуация, могла обернуться внезапным провалом.